Глава 55. Кристина. Что случилось? Соболев снимает куртку, кладёт шлем на стол и внимательно на меня смотрит. Родители. Вздохнув, я всё выкладываю ему, без утайки. Мне нужна поддержка. Человек, который скажет, что из каждой ситуации есть выход, и я нашла правильный. Понятно. Руслан проводит пальцами по переносице. Вид у него задумчивый, серьёзный. «Твой отец ещё работает. С чего он взял, что его уволят? Да и в конце концов у вас же есть мама». «Наверное, он лучше знает. Но я сидеть на его шее больше не хочу. А подрабатывать и нормально учиться тоже не получится. Придётся платить за сессии, тогда вся затея потеряет смысл». «В этой затее, крошка, изначально нет никакого смысла». Мягко говорит Руслан, накрывая мою руку своей. В его взгляде печали поддержка но не та, которую я хотела услышать. «Почему это? Ты думаешь, я не смогу найти работу?» «Кем ты будешь работать? Еду разносить в кафешках?» И вроде ничего плохого не звучит в его интонации. Но мне становится обидно. Поджав губы, я вырываю руку и отворачиваюсь к окну. Почему он не мог просто сказать «я буду с тобой, мы справимся?» «Кристина?» Соболев садится рядом, кладёт руку мне на плечо, пытается приобнять. Я не отталкиваю, хотя обида никуда не делась. Бросать универ глупо. Ты же понимаешь, что ситуация с работой отца — временные трудности. Даже когда его уволят, он всё равно что-то придумает, потому что есть разные доли ответственности. И что ты мне предлагаешь? Кидаю на него полыхающий взгляд, ощущая, как сердце заходится от негодования. «Паразитировать?» Соболев убирает руку и отодвигается. «Какие глупости у тебя в голове?» Буднично отзывается он, словно моя проблема — ерунда. И я вдруг, сама от себя не ожидая, начинаю защищаться. «Конечно, кому-то вроде тебя не понять моих глупостей!» Глазам подкатывают слёзы. Меня будто загнали в угол сразу два близких человека. И никто из них не готов понять, принять ту боль, что гложет меня. Я не понимаю, почему они так со мной? Почему так сложно просто поддержать мой выбор? «Кристина...» Руслан наклоняется, пытаясь разглядеть моё лицо, но я упорно отворачиваюсь. Человек без высшего образования в 10% из 100 может добиться чего-то стоящего. В остальных случаях он так и остаётся работать в магазине. «А чем плоха работа в магазине?» — взрываюсь я. Несколько минут он молча смотрит на меня, так будто впервые видит. «В этот момент, мне кажется, мы стоим на разных уровнях зрелости». И ощущаем жизнь тоже по-разному. Я раньше не задумывалась об этом. Но теперь сомневаюсь, есть ли у нас будущее. Соболев родился в обеспеченной семье. Его место в президентском кресле крутой фирмы. А где моё? Что будет, когда пройдёт страсть, которая застилает нам глаза? Что будет через два, три, четыре года? А будут ли они вообще у нас? Если ты ждёшь, что я поддержу твоё решение, нет, я этого делать не стану. Строго цедит он. Мягкость в его взгляде пропадает. Там появляется холод. Проблемы взрослых — это их проблемы. Хочешь денег — пиши дипломные на заказ. В конце концов, пробейся в издательство и продавай книги. Но не бросай учёбу. Эмоции пройдут, а жизнь останется. То есть с девочкой из магазина, которая сидит за кассой, ты встречаться не сможешь? Горлу подкатывает болезненный ком, который я никак не могу сглотнуть. «Сидеть здесь мне уже противно. Воздуха не хватает, тело потряхивает. И опять это моя дурацкая особенность — сбегать при первых трудностях. Даже в разговорах. А я действительно хочу сбежать». Руслан бьёт ладонью по столу, чем привлекает внимание персонала кофейни. «Он злится. Я тоже злюсь. Но разве не должно быть всё иначе?» «При здесь я? Наши отношения?» Соболев не кричит. Но тон его голоса такой стальной, резкий, будто мы чужие друг другу. «Притом! Разве ты не из-за этого переживаешь?» В груди дыра, как от пули на вылет. Мне страшно от того, что происходит. От того, что я сама раскачиваю и без того неустойчивое положение. «Стой!» Он поднимает руки и старается смягчиться. «Давай закажем мороженое и избавим градус. Я не...» «Нет!» Поднимаюсь из-за стола. «Я, пожалуй, пойду». Руслан хватает меня за руку. И в этом его жесте читается так много. Любовь, желание остановить обстоятельства, что затягивают удавку на моей шее. И где-то я ему благодарна, но в то же время понимаю, что не могу остаться. Не сейчас. Мне плохо. Мне хочется свободы. От гнета отца, от его упреков. Уверена, это не последний раз. Потому что он и так все чаще срывается. Дальше будет хуже. «Эти его срывы, они будто подводят черту. Намекают, что мы с Ленкой в том числе виноваты перед ним. Но я не готова быть виноватой. Не готова становиться обузой в свои 18 Мне нужно побыть одной. Я отвезу тебя домой». Руслан берёт со стола брелок от мотоцикла и собирается подняться. «Нет». «Останавливаю я его». «Не хочу». «Кристина». «Я сама дойду, правда. Мне так проще». И больше я не жду. Выскакиваю из-за стола, а следом и из кофейни. Слёзы скатываются градинками по щекам. Сливаясь с дождём, что так активно тарабанит по крышам домов. Противный ветер то и дело скидывает капюшон с моей головы, я едва сдерживаюсь, чтобы не остановиться и не закричать. На всех. На саму себя. Но в какой-то момент обида отходит на второй план. Я замечаю парня в чёрной кепке, идущего за мной по другой стороне дороги. Мы двигаемся в одном темпе, и у меня стойкое ощущение, что он меня преследует. Да господи, лимит бед на сегодня закончится или нет? Противный дождь застилает обзор, и одежда ужасно липнет к телу. Может, стоило принять предложение Руслана? Не пришлось бы идти несколько кварталов мокрой и дрожать из-за того, что замёрзла. Я оглядываюсь. За спиной не оказывается никого. И когда мне уже кажется, что парень пропал с радаров, свернув где-то в другом месте, я поворачиваюсь и неожиданно врезаюсь в мужскую грудь. Поднимаю голову и вздрагиваю, увидев его, того человека в чёрной кепке.